Извините, но конкретизировать я решительно не в состоянии, поскольку слоистый пространство само по себе сплошная загадка, а применить на к изгибам кохлеоидной Благодарю вас, мне достаточно. Вежливо прервал Зорич. Разрешите дополнить, вмешался командир станции. Профессор Вы упустили один немаловажный аспект. Вы научный руководитель группы, а общее командование осуществляет штандарт полковник Зорич. Мне не совсем понятна эта тавтология, коллега протянул профессор, отсвечивая уже густо-лиловым и шевеля всеми четырьмя верхними конечностями. Это не тавтология, профессор, непреклонно сказал командир. Ваша задача состоит в том, чтобы вести научные исследования, насколько это возможно. В обязанности же штандарт полковника входит следить за тем, чтобы представители чистой науки не особенно увлекались и не заходили слишком далеко, как в прямом, так и в переносном смысле. Другими словами, При необходимости стандарт полковник не просто может, а даже обязан решительно прервать всякие исследования, какой бы фурор для науки они ни сулили, и дать команду возвращаться. Профессор прямо-таки подпрыгнул на месте, заливаясь лиловым. Вы хотите сказать, что в случае какой-то там мнимой опасности нам придётся возвращаться, наплевав на научное значение? Именно это я и хочу сказать, профессор, отрезал командир, начинавший нравиться Кирьянову всё больше и больше. Группа вернётся, если даже штандарт полковнику покажется что существует некая опасность. Но позвольте, командир с той же восхитительной непроницаемостью, свойственной Зоричу, ответил. Вы действительно хотите, чтобы я связался со штабом сектора и попросил отменить экспедицию в виде обнаружившегося с первых же минут непонимания её сути? Кирьянов сначала решил, что профессор будет протестовать, Но даже столь оторванный от военной практики интеллигент, должно быть, прошёл свой инструктаж, а у командира, надо полагать, имелись весьма обширные полномочия. Как бы там ни было, профессор с непроизносимым именем моментально присмерил, почти вернувшись к прежнему зелёному цвету, и далеко не так яростно, колыша отростками. Он ответил почти смиренно. «Хорошо, я понял». «Понял!» «В таком случае прошу всех проследовать на стартовую позицию. Надеть скафандры. Построиться. Через пару минут они уже стояли в центре сиреневой мишени. Кто управляет переходом, они не видели, и потому это... обрушилась неожиданно секундное растворение в небытии чернильная тьма ощущение будто тебя размазало по всей необозримой вселенной как масло по хлебу распад на атомы и всеединение тьма рассеялась сознание вернулось тела обрели прежнее состояние Они стояли сбившись в кучку на белесоватой поверхности, явственно пружинившей под ногами, как резина или батут. Вокруг по всем направлениям, куда ни глянь, лениво колыхалось, переливалось нечто тускло-радужное, то ли реальные потоки светящегося газа, то ли что-то вроде неощутимого полярного сияния. И над головой была та же иллюминация, причём невозможно понять, далеко ли до неё. Ничего невозможно понять. Не было ни протяжённости, ни чётких ориентиров, ни земли, ни неба, только поверхность под ногами, пока что оставалась твёрдой, а там, кто её знает. Повинуясь возбуждённым воплям профессора, двое его сотрудников проворно установили приборы в ряд, откинули крышки, и вся троица присела на корточки, наблюдая мельтешение цветных огней, ярких зигзагов и непонятных символов. Судя по кудахтонию профессора, на их глазах очень, может быть, происходило нечто эпохальное. И уж по крайней мере необыденное, но Кирьянов, как и остальные ручаться можно, не в силах был должным образом проникнуться. Не было ни грандиозного, ни примечательного трое существ с разных надо полагать концов галактики склонились над непонятными приборами. обменивались то краткими, то пространными репликами, казавшимися всем непосвящённым бредом сумасшедшего, а бракодаброй, где уж тут проникнуться величием научного подвига. Вокруг всё так же лениво мерцало, переливалось и струилось, Больше всего было жёлтого, серого и молочно-белого, хотя присутствовали и остальные цвета, как спектральные, так и оттенки во всём своём поразительном разнообразии. То ли казалось, то ли и в самом деле ото всюду наносилось нечто вроде тихого шуршания, непрерывного, однотонного Коснувшись плеча Кирьянова, Шипко указал на жабообразного исследователя и скупыми жестами дал понять, что обер-поручик за него несёт полную ответственность.